Глава 10. Усадьба Вавилонских. Княжество Лихтенштейн. Анастасия Вавилонская напевала себе под нос какую-то простенькую мелодию и сосредоточенно водила стилусом по экрану планшета, выводя изящные изгибы будущего моста. Это был не просто мост, а настоящий шедевр архитектуры, арочный с красивыми башенками по краям. Настолько красивый, что Эйфелева башня позавидовала бы. Он должен был перекинуться через реку Рейн, соединяя Лихтенштейн и Швейцарию. Не сейчас, конечно, потом, когда вся эта заварушка с войнами и тенями закончится, и наступит мир. За окном периодически громхала. Это османские ракеты бессиленно утыкались в золотистый купол защищающие небо над Вадуцем, и разлетались на тысячи бесполезных железяк. Настя не обращала на них никакого внимания. «Подумаешь, ракеты. Обычное дело». Теодор сказал, «Не пробьют. Значит, не пробьют. Так что можно спокойно рисовать мосты и мечтать о будущем». Она была абсолютно уверена в своем мужчине. Настолько что даже когда очередной подарок от султана Мурада бабахнул где-то совсем рядом, Настя только поморщилась и продолжила выводить очередную ажурную опору. «Совсем с ума сошли», — покачала она головой. «Лучше бы делом занялись. Мосты вот строили бы». Внезапно в комнату вошла Марфуша. Голем — домработница в классическом переднике и с кружевным чепчиком на металлической голове. В руках она держала метеолку для пыли из страусиных перьев. «Марфуша, ты чего?» — удивилась Настя. «Я же сказала, что сегодня не нужно убираться в кабинете». Голем дом работница приподняла свой чепчик в знак приветствия. «Простите, госпожа, на мой датчик пыли зашкаливает. Эти османские ракеты...» Она сделала паузу, когда очередной взрыв сотряс воздух содержат недопустимое количество твердых частиц. На скатерти в столовой уже 2 миллиграмма на квадратный дециметр. Это превышает допустимую норму на 14%. Настя закатила глаза. «Ладно, ладно. Только не мешай мне, хорошо?» Марфуша согласно кивнула и принялась методично обмахивать перьями каждую поверхность в комнате. Настя посмотрела во двор. Двое гвардейцев из личной охраны, Чижик и Кремень, лениво сидели на скамейке и курили, с философским видом наблюдая за светопредставлением в небе. «На зеленое ставлю», — сказал Чижик, встряхивая пепел. «Следующая вспышка точно зеленая будет». «А я говорю синяя», — возразил Кремень. «Спорим на пачку сигалет?» «Спорим». Очередная ракета врезалась в купол. Вспышка была фиолетовой. «Фу, блин! Ничья!» — сплюнул Чижик. «Ладно, давай по новой!» По газону деловито жужжа проползли несколько големов-садовников, подстригая траву и собирая павшие листья. На грохот взрывов они вообще не обращали внимания. У них своя программа, свои задачи. Ракеты в них не прописаны, а трава сама себе не подстрижет. Настя тем временем закончила чертеж. Она довольно отложила стилус и полюбовалась своим творением. Мост получился заглядение «Теодору точно понравится», — подумала она, улыбаясь. И тут на ее телефон пришло СМС. «Эдор, дорогая, через час буду дома. Что у нас вкусненького?» Настя тут же вскочила. «Вкусненького! Он скоро будет дома!» Она быстро набрала номер кухни. Клавдия Ефимовна, добрый день. Господин будет через час. Да, тот самый борщ, как он любит, и пирожки с капустой. И да, компот из сухофруктов обязательно. И чтобы все было горячее и свежее ровно через 60 минут. Не подведите, это очень важно. Спасибо. Она положила трубку и задумалась. Так, обед будет. А что ещё? Настя подошла к зеркалу, критически осмотрела себя. Домашний шелковый халатик, конечно, удобный. Метеодор говорит, что она в нем очень милая, но... Он столько работает, подумала она. Спасает мир, строит башни, разбирается со всякими психами. Он заслуживает не просто вкусного обеда, он заслуживает праздника. Она решительно направилась к своему гардеробу. Перебирая вешалки с платьями, Настя размышляла. «Можно было бы, конечно, и в халате его встретить. Он бы и так был рад, но ведь мой Тодор, он особенный. Он достоин лучшего. И если я могу порадовать не только его желудок, но и взор, то почему бы и нет?» Ее взгляд упал на вешалку в самом дальнем углу шкафа. Там висел комплект нижнего белья. Тончайший китайский шелк алого цвета, расшитый золотыми нитями. Подарок лунчень на свадьбу. Настя еще ни разу его не надевала, все ждала особого случая. «Кажется, этот случай настал», — решила она, улыбаясь. Она снова взяла телефон. «Клавдия Ефимовна, это снова я. Извините, небольшие изменения. Обед через два часа. Да, точно, через два». «Не смотрите, чтобы ничего не остыло! Это очень важно!» Затем она набрала другое сообщение, короткое и многообещающее. «Теодор, дорогой, зайди к нам в спальню сначала. Нужно показать тебе что-то важное!» И, добавив подмигивающий смайлик, начала переодеваться. Долетели мы с ветерком. Дирижабль плавно приземлился на посадочной площадке под водуцем русские пилоты, надо отдать им должное, сработали четко, доставили нас в целости и сохранности. Не успел я толком вступить на родную Лихтенштейнскую землю, как меня тут же окружила толпа взволнованных союзников. Впереди граф Волынский, за ним Шенк с Рихтером. «Теодор, слава тебе, Господи, живой!» Волынский подскочил к трапу, едва не сбив с ног Борю, который как раз выгружал ящики с пивом, «Трофейные, разумеется!» «Ты как раз вовремя! Эти османские козлы тут такое устроили!» «Ракетами швырялись прямо по городу! Мы уже думали, все, конец!» «Да ладно!» — я удивленно приподнял бровь. «Весело у вас тут было, смотрю!» «И как наш купол? Выдержал?» «Выдержал!» — подтвердил Вихтер, подходя ближе. «Крепкая штука получилась, ничего не скажешь. Только вот стрелять они прекратили!» «Минут двадцать уже тишина. Странно это. Непонятно, чего ждать. Может, затишье перед бурей? Они же вроде как собирались нас тут всех в порошок стереть. А может, у них просто ракеты закончились?» «Кончились?» — Шенк удивленно посмотрел на меня. «Теодор, ты чего ржешь? Нам тут не до смеха было. Мы тут под обстрелом все на измене сидели, молились, чтобы твой купол выдержал». «Ну, значит, теперь у османов другие заботы появились. Мы, господа хорошие, новости-то смотрели?» Аристократы переглянулись. «Какие новости?» — возмутился Волынский. «Мы же под обстрелом были. Сейчас опять полетят, вот увидишь!» Не -е -е -е... я весело покачал головой. «Не полетят!» Я повернулся к каракулу, который как раз неспешно шел в нашу сторону, попивая кофеек из своей любимой термокружки. «Николай Михайлович, вот вы злодей! Что же вы мне рассказали? Честные люди тут переживают, сидеют раньше времени!» Соболев хмыкнул, сделал еще глоток и невозмутимо ответил. «Ну, это ваш заслуга, вам и говорить. А если серьезно, то я ждал подтверждения от своих источников. Не люблю непроверенную информацию распространять». «И что, подтвердили?» Спросил я, хотя и так знал ответ. «Подтвердили», — кивнул Соболев. «Хотя, должен признать, на самом деле все гораздо хуже, чем по новостям показывают. По крайней мере, для османов». Аристократы уставились на нас, как бараны на новые ворота. «Да что за фигня тут творится?» — не выдержал Волынский. ты Вы о чем вообще?» Я достал телефон, быстро нашел нужный канал, и включил прямую трансляцию. На экране запыхавшийся османский диктор, съехавшим на бак тюрбане, заикаясь и озираясь, вещал на фоне дымящихся руин. «Дорогие сограждане! Э -э, обращаю ваше внимание вот сюда, пожалуйста!» Он ткнул пальцем за спину. «За моей спиной находится находились...» Короче, это все, что осталось от наших новейших баллистических шахт «Султанский гнев 4М». Они только что были полностью уничтожены э -э, китайскими... Ай, э -э, нет, не трогайте меня! Я верный подданный любимого падишаха! Я просто читал суфлера, честное слово!» Картинка на экране затряслась, послышались крики, звуки борьбы, а потом все исчезло, сменившись заставкой канала. Какой-то цветастый ковер... И надпись на османском «Технический перерыв». «Так, ребята, только не смотрите долго на эту заставку». Я поспешно выключил трансляцию. «Пялишься на этот ковер больше пяти секунд, и через час начинаешь безудержно покупать турецкие сувениры». Шенк побледнел. «Теодор, ты серьезно?» Я не выдержал и рассмеялся. «Да шучу я, шучу». «Кажется, сегодня черный день для свободных СМИ Османской империи. Это уже четвертый канал, который отключают прямо в эфире». Оракул хмыкнул. «Более того, по моим данным, там еще и стримеров вылавливают, которые пытались все это заснять и слить в интернет. Так что, господа...» Он повернулся к аристократам. «Можете расслабиться. У Османов больше не осталось пусковых установок, способных добить до Лихтенштейна. Осталось только уничтожить их сухопутные войска, что браво маршируют по территории Австро-Венгрии. но и флот еще, конечно. Но это уже забота швейцарцев. Я задумчиво почесал репу. Точно. Вот только хватит, наверное, нам в обороне отсиживаться. Сколько можно позволять закидывать землю Лихтенштейна снарядами и ракетами? Нет. Нет. «Халявное железо — это хорошо, но надо бы и в атаку переходить». «В атаку?» — удивился Волынский. «Да их же там десятки тысяч! Они нас просто числом задавят!» Я расхохотался. «Ну и что?» «У меня есть один товарищ, которого это только порадует. Труднее промахнуться будет». «Не волнуйтесь, господа, все под контролем». «А сейчас, простите, я вежливо поклонился, мне нужно немного отдохнуть». Помыться с дороги, переодеться. Ну и еще одну башню довести до ума, кстати. Я достал из специального контейнера пульсирующий кристалл. Прошу любить и жаловать. Это то, что осталось от нашего бывшего князя. Вернее, от той тени, что в него вселилась. Я так подумал. Не пропадать же добру. Энергии в нем хоть отбавляй. Как раз на седьмую башню хватит. Я с улыбкой обвел взглядом аристократов. Кстати, о башнях. Раз уж тут такая пьянка пошла, думаю, нужно дать ей имя, чтобы помнили, так сказать. Как насчет башни Бабшильда, а? По-моему, звучит торжественно и поучительно. Где-то в африканской пустыне. Ну вот, наконец-то добрались. Магнус, он же в прошлом глиняная башка, стоял посреди этой богом забытой африканской пустыни и тупо пилился на теневой предел. Это была здоровенная хреновина, похожая на гигантскую пирамиду, только сделанная из какого-то мерзкого камня, который пульсировал и переливался всеми оттенками черного. Она торчала посреди пустыни, как прыщ на заднице. А вокруг этой пирамиды вились мелкие противные тени, как назойливые мухи вокруг кучи. «Кроули!» – прогудел Магнус, поворачивая свою каменную башку к существу, которая материализовалась рядом. «Ты уверен, что это оно?» Кроули, напоминающий гибрид ворона и маньяка в плаще, раздраженно каркнул. Он уже полчаса нудил Магнусу на ухо про «нарушение пространственно-временного континуума», сингулярность теневых потоков и прочую заумную хрень, от которой у Магнуса начинали скрипеть его каменные мозги. «Это теневой предел!» — повторил Кроули, поправляя свои рваные тряпки, которые служили ему одеждой. «Крепость построена архитектором-отступником Карелиям! Наполовину здесь, наполовину в теневом плане! Это как пуповина, связывающая этот мир с теневым измерением!» одновременно как сито, которое не дает всей этой дряни хлынуть сюда разом. Понимаешь, нет?» Магнус пожал своими каменными плечами. «Ну, типа... эта хреновина опасная». «Да!» Кроули аж фыркнул от злости. «Это источник заразы! Его нужно деактивировать! Но сделать это крайне осторожно! Для начала проникнем внутрь, в теневое измерение, найдем ядро». «Аккуратненько перережем нити мироздания, нарушим сингулярность!» Магнус перебил его на полусловие. «Но «Да, господин сказал просто будешь уничтожить!» Кроули закатил свои невидимые под тряпками глаза. «Но вот как с ним разговаривать?» «Да, я понимаю, что сказал господин! Но если мы просто ее разнесем, то можем случайно это ситечко сломать так, что сюда хлынет не ручеек теней!» а целые цунами, миллиарды твиней. Ты понимаешь, нам нужно... Господин сказал уничтожить, невозмутимо повторил Магнус. Он вообще не любил сложностей. Сказали стрелять? Стреляем. Сказали взорвать? Взрываем. Чего тут думать? Он повернулся к своей армии. Три сотни универсальных боевых големов, которые молча стояли за его спиной, ожидая приказа. «Так, пацаны, видите ту пирамиду? Это наша цель. По команде!» «Стой!» — Кроуляш подпрыгнул и схватил его за каменную руку своими когтистыми лапами. «Ты спятил! Нельзя! Сначала нужно!» «Просто отойди, друг мой!» Магнус мягко, но настойчиво отцепил его лапы и дружелюбно похлопал по плечу. Точнее, попытался похлопать, но вместо этого чуть не снес ему башку. «Мешаешь, господин сказал, уничтожить. Значит, уничтожим!» Он поднял свою массивную руку пушку. «Огонь! На поражение! Из всех стволов! Чтоб камня на камне не осталось! А потом еще раз! Для верности!» 300 големов синхронно вскинули свои пушки! И не просто автоматы!» а здоровенные РПГ со специальными зарядами, которые тедор разработал как раз для таких случаев. Мир утонул в грохоте и зеленом пламени. Нефритовые заряды взмыли в воздух и тут же врезались в древнюю пирамиду. Камни полетели во все стороны. Тени, клубившиеся вокруг предела, начали таять под натиском зеленого огня. Кроули сидел на земле, прикрыв голову крыльями, И матерился так, что даже бывалые сапожники заслушались бы и покраснели от зависти. Он орал что-то про безмозглых каменных идиотов, катастрофу вселенского масштаба и конец всему сущему, но его слова тонули в грохоте разрывов и треске рушащегося теневого предела. Да и Магнус его не слушал. Он с замиранием каменного сердца наблюдал, как его големы методично превращает древнюю конструкцию в груду обломков. Зелёное пламя пожирало черный камень, а виск умирающих теней был для него слаще любой симфонии. Когда грохот стих и зеленое пламя начало угасать, на месте величественной пирамиды осталась лишь дымящаяся воронка, усеянная плавленными камнями и ошметками теневой энергии. Теневой предел, древний артефакт, связь между мирами, просто перестал существовать. Ну или так, пробормотал Кроули, поднимаясь на ноги и отрехивая перья от пыли. Тоже вариант, конечно, эффективно, но ты хоть понимаешь, что мог натворить? Он обернулся к Магнусу и осекся. Голем-генерал стоял, окутанный сиянием. Его каменное тело начало трансформироваться. Оно росло, увеличивалось в размерах, обрастало новой, более мощной броней. На плечах выросли дополнительные орудийные башни. А глаза теперь горели ярким голубым светом, в котором читался не просто разум, а многовековая мудрость и опыт тысяч сражений. Он медленно повернул голову Кроули. «Магнус Громовержец!» «Гроза 30 систем! Освободитель пятого рукава галактики Ориона! Ужас инферна! Командующий второй армией Ордена Архитекторов!» Кроули слушал этот пафосный список, и его клюв из тряпок медленно отвисал. Он даже представить не мог, что у Магнуса столько регалий. «Активация программы «Абсолют» успешно выполнена». «Полностью готов к бою! Финальная проверка системы вооружения!» Он скинул руку, и из его наплечной установки вырвалась небольшая ракетка. Совсем крошечная! Она со свистом пролетела мимо уха Кроули и с грохотом врезалась в ближайший бархан, который просто перестал существовать в огромном взрыве. «Магнус» — удольторенно кивнул. «Система в норме. Цель уничтожена». Кроули нервно хихикнул, отряхивая с себя песок. Он посмотрел на дымящуюся воронку на месте Бархана, потом на сияющего Магнуса. «Твою мать! И это все одна ракетка! На всё пипец с котятком!»